Айгуль вскипятила воду. Бодяга с алоэ укрыли спину возницы ровным слоем. Раны на боку и шее почти затянулись. Синяки и гематомы почти исчезли. Но пара ран на спине, особенно глубоких, продолжали нарывать. Краснота и опухоль расположились на пол полспины. — Отвара у меня нет, но если вы будете кричать, нас выгонят на улицу. Она протянула Арчи кожаный ремень. — Зажмите зубами, да поможет нам Каталина. Арчибальд кивнул головой и стиснул зубы. Воск медленно стекал по бокам толстых свечей, удобно устроившихся на раскинутых плечах бронзового канделябра. Айгуль колдовала над израненным и уставшим телом. Боль становилась почти нетерпимой. Еще одна восковая капля покатилась вниз под действием закона притяжения. Зубы впились в ремень, слезы лились ручьем из глаз. Пламя свечей танцевало на фитиле, отбрасывая длинные тени. Арчи пригляделся. Пламя обрело форму. Девушка с длиннющими косичками танцевала неведомый танец, извиваясь всем телом в беззвучном ритме. Огненная танцовщица двигалась то плавно, то резко, подчиненная странному такту ночного сквозняка. И вдруг, как по волшебству, боль осталась где-то позади, в том странном мире, именуемом реальностью. Пламя свечи разделилось, и вот уже два брата сошлись в рукопашной. Бой был коротким, и один из братьев пал, поверженным в бою. Но победитель уже не рад победе. Голос, подобный грому, грохотал отовсюду. «Где брат твой? Что ты наделал?» Голос его крови вопиет ко мне от земли. Фигура растерянно оглядывается, пытаясь найти источник звука, но голос льется отовсюду. «И отныне проклят ты. Земля, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей, не станет более давать силы своей для тебя, не взрастить тебе на ней хлеба себе в пропитание». и станешь ты изгнанником и скитальцем на земле. Убийство отныне ремесло твое, и не будет покоя тебе нигде. Пока не умолишь ты грех свой, смерть не примет тебя в свои объятия. Фигура упала на колени. Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и стану изгнанником и скитальцем на земле, и первый, кто встретится со мною, убьет меня. Убийство — тяжкий грех, Всякому, кто причинит тебе вред, Отмстится всемера. Гибель понесешь ты на плечах своих, И никто из смертных не одолеет тебя, Пока ты сам не взалкаешь смерти. Фигура растерянно повернулась Лицом Карчи, и он Увидел себя. Он в ужасе Проснулся, холодный пот лил ручьем, Тугие повязки стянули грудь. Айгуль лежала рядом, Нежно прижавшись к нему своим телом. Теплота ее объятий Согревала душу, а где-то В небесах Муза ударила по струнам божественной арфы, а в сознании откликнулась рифма. В аду живущий наслаждение плоти ищет, но пустоту души не залатать. Ни балы не помогут, ни пирушки, ни мнимых собутыльников слова. И куртизанок песни лишь опустошат карманы, а в ласках их не отогреть души. Пытаясь накопить земное, о главном забываем мы. Простых объятий не заменят деньги. и все богатство мира — ничто перед простым объятием, коль обнимают тебя сердцем и душой. Первые лучи рассветного светила едва коснулись земли, природа только-только начала свое пробуждение. Торопиться было некуда. Арчибальд неумело обнял девушку, вдыхая полной грудью аромат ее волос и чудный запах ее тела. Так тепло и уютно ему еще никогда не было. Впервые в жизни ему захотелось остановить время в этот момент. и целую вечность наслаждаться нежными объятиями этой незнакомкой, но почему-то ставшей вдруг такой родной девушке. Арчи закрыл глаза.